и не карандашом на бумаге, а обсидианом на скале, после чего меня на столетия, слышишь, Мика, на столетия объявили почему-то только деревенским жителям, запихнули в туповатые нравоучительные сказки занудливое предание, нафаршированные тоскливым человеческим враньем, несмешные похабные анекдоты и матерные частушки, И только ты, Мика, тот Альфред приживал длинный звонок у входной двери. "Кто бы это?" удивился Мика и встал из-за стола. "Неужели сын, о счастливый?" "Нет, сказал Альфред. Какой-то странный мужик. Господи, ты это можешь?" Поразился Мика. Альфред скромно потупил голубые глазки, польщённо усмехнулся. "Ты из нас хранитель очага. Иди, открывай, Мика. Нам нужно всего 3 рубля". "Спрячься", посоветовал Мика Альфреду. "А то ноги видят тебя и перекинется от страха". Остоячивы звонок дербежал в коридоре. Едимиг открывай. Меня никто никогда, кроме тебя, не увидит. А же если я буду торчать у него под носом? Ника прошёл по коридору и открыл дверь. На пороге стоял сильно взямший сосед с третьего этажа. Ларучаи Михаил Сергеевич.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 Но же потом, когда они переехали жить в другую сторону, а позже вообще стали колесить по всему свету, они были неразлучны. Расставались совсем ненадолго. Лишь в двух случаях, когда Мике нужно было отлучиться из дома всего на несколько часов, тогда над Альфредом нависал его профессиональный долг хранителя очага.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 Мика Пелюков был красив, известен, свободен в тратах. Да ещё к тому же сумел сохранить все стате повадки и желания молодого сильного мужика. Плюс васковая ироничность, и самое привлекательное это кое-роскошная по тем временам холостячество в большой и красивой квартире, служащей Мике и мастерской и домом. Каждая женщина, нырнувшая под Миккино одеяло, глупенькая или умненькая, деловитая или бесшабашная, все равно испытывала неясные грезы о возможном продолжении этой ночи на всю оставшуюся жизнь, естественно, уже под фамилией Полякова. Но Мико слишком давно и сильно любил ушедшую от него женщину, слишком надеялся на ее возвращение, и поэтому... даже в шутку никогда никому из барышень не давал повода даже на секунду поверить в малейшую возможность такого союза